Глава пятнадцатая. «Один писатель говорил мне, что он много влюбляется. Его возлюбленные меняются настолько часто, что он не успевает до конца забыть предыдущую». Так он высказывался о своих героинях. «У меня другой подход. Я ставлю себя на место героя. Каждый ищет свой способ объединения с персонажами. Не дай бог уйти просто в описании истории, какой бы закрученной она ни была. Надо быть внутри неё». О писательстве. «Точно. Мы нашли лишь символ бесконечности. Вот», — сказала Тамара, когда Эрик вернулся к ним в лабораторию. «В левом нижнем углу. Это можно считать точкой отчёта, как начало формулы. Между вечной жизнью и бесконечностью можно смело поставить знак равенства. В этом месте большие повреждения, но можно с точностью сказать, что это лежащая восьмёрка». Эрик пригляделся и тоже её увидел. «Согласен. Я же говорил, теперь дело за малым. Ну, я бы так не сказал». — произнёс Лев Верюс. — Остальных знаков как много, так и мало. — Поясните, — попросил он. Эрик, Тамара и Лев стояли, склонившись над картиной, полностью участвуя в процессе. Никита же, находившийся всё время рядом, совсем безучастно сидел на стуле. Складывалось впечатление, что его это всё не волновало, но и уходить он тоже не хотел. Вот и сидел с напряжённым лицом, вглядываясь не в картину, а в людей. Эрик подумал что молодой парень, скорее всего, так переживает смерть отца, чтобы не показаться слабым перед остальными. «Ну, во-первых, картина не отреставрирована, и в некоторых знаках мы не вполне уверены. Вот, например, дальше идёт странный круг. В чём его странность? Смотрите, он справа ровный, а слева немного вытянутый углом, словно его левая сторона треугольник», — сказала Тома. «Но мы в этом не можем быть уверены. Это может быть всего лишь дефект от повреждений». «А вот это, смотрите, то ли перо, то ли тоже круг, только пушистый. По этому краю идет трещина», — добавил Лев. «Но вот эти все круги, трещины и перья не могут быть формулой», — произнес друг Никита. «Математическая формула — это А равно Б умножить на С. Химическая формула тоже точна. Вот, например, сахарозы С12, H22, О11. Вот это формулы, а тут все детский сад». «Но в картине нет никаких А равно», — продолжил Эрик. Именно поэтому мы решили искать метафору и насказательную формулу. Я, как ты помнишь, уже рассказывал об Эйнштейне, и предполагаю, если она и есть, то она простая и обобщена. Я не верю в вечную жизнь, а также в её формулу. «Как ты?» Последним вопросом. Он вывел Никиту из оцепенения, в котором тот пребывал, и парень, вытряхнув из головы всё ненужное и подняв глаза на Эрика, сказал очень искренне. «Я не знаю». «А пойдём в столовую, попьём чаю», — предложил ему Вериус. В таких делах всегда надо делать паузы, чтобы глаз не замылился. «Мне тоже надо отойти ненадолго в свою комнату», — сказала Тамара Эрику. «Без проблем. Я останусь караулить Кандинского и дверь в комнату картины», — ответил он. «Конечно, чужим сюда не забраться, но мы пока ещё не разобрались в своих». Когда все ушли, Эрик стал вглядываться в картину, и через несколько минут комната вдруг словно исчезла. Была только она, картина. В ней плескалось безмятежное море, бросая брызги на старый мол. Корабль качался на волнах, как ребёнок у матери на руках, бережно и аккуратно. Там яркое солнце светило так, что хотелось надеть очки. Картина затягивала его в свою, иную реальность безмятежного дня у тёплого Средиземного моря. И вырваться было абсолютно невозможно. И, и он всё понял. Он почти всё понял. Остались лишь детали. Срочно нужно было в холодную воду на одиннадцать минут и одну секунду, срочно. Разгадка была очень близко, вот здесь, совсем рядом. Мысли о холодной воде заставили оторвать взгляд от картины. Оглянувшись, он увидел, что в комнате стоит Зоя Савишна и удивлённо смотрит на него. «Только не говори мне, что картина живая и бла-бла-бла», — -бла», сказала она, закуривая. «Ты меня разочаруешь, мальчик. Я тоже рад вас видеть, Зоя Савишна». «Вы очень вовремя замените меня на посту, а картина нет, не живая, вам показалось. Ты сейчас смотрел на неё, как мой муж на меня в первую брачную ночь?» «С вожделением?» — уточнил у неё Эрик на полном серьёзе, помня, какая картина перед ним открылась. «Вы мне льстите», — усмехнулась Зоя Савишна. «С ужасом. Мне нужно отойти ненадолго. Картина и дверь в комнату с местом преступления теперь на вас. Караульте. Не поняла, я суперхакер или сторож?» Возмутилась она больше для проформы. «Пока интернет отсутствует, будете отрабатывать свой хлеб всеми возможными способами», — ответил он ей, убегая. «Ну вот, узнаю Эрика», — хмыкнула Зоя Савишна. «А до этого была просто непонятная субстанция. Ты возвращайся быстрее, мне есть чем тебя порадовать», — крикнула Белоцерковская вслед убегающему Эрику, но он уже её не слышал. Все мысли были только о холодной воде и о том, что она должна ему принести».